Стал копать ямы себе, глубокий яма. Ой-ой, как глубокий! Хотел сам лечь яма и помирать, чтобы медведь не тащил кость. Врешь ты все, врешь! Сараол, не верю я тебе, вскинулась Авдотья, ухватив мургашку за бешмет. У Мургашки выпала трубка из зубов. «Шайтан-баба, шайтан-баба, пусти!» — бормотал Мургашка, отодвигаясь от Абдоти. «Ты совсем не Дуня, ты шайтан-баба! Чего хватал за грудь, чего дергал Мургашка?» «Ну скажи же, наконец, жив он жив!» Мургашка подтянул под себя ноги калачиком, запахнулся. «Ох, какой злой баба, горячий баба!» — подумал, косясь на Авдотью. «Не сердись, скажи, что дальше говорят бабы!» «Ничего дальше нет. Кончал базар». «Ну, будь добрый, не мучай меня, да скажи судьбу-то Гаврилову. Не про себя же ворожишь. Зажмурив глаза, мургашка подумал, подвинулся к разложенным бабам спичкам. «Че последний сказала?» «Сказал, что стал он яму себе рыть. Когда совсем глубоко стал рыть, нашел золото. Много золота. Ой-ой, как много!» Свой звезда нашел, тот, что искал. Я не буду помирать, — сказал Гаврил, — возьму золото. Маленько возьму, много оставлю. И ушел из тайги, совсем ушел. И опять ты врешь, Сараол. Не может этого быть. Мургашка пожевал трубку, покачал головой, смахнул ребром ладони спички бобы, рассердился. Ты шибко, хитрый баба, я тоже хитрый. Хочешь знать больше, Мургашка? Вот как. «Бабы все врал, ты слушал!» И усмехнулся вымученной улыбкой. В тот же день Мургашку с Крушининым Крутилиным увезли в Минусинск в АГПУ. Мургашка плевался всю дорогу. «Какой баба, Тьфу, ведьма! Дунька ведьма!» И циркал желтой слюной по белому снегу. Крушинин Крутилин, притворившись казанской сиротой, плаксиво бормотал в спину у Лазова отца. «Душу мою погубить задумал паря. А с чего? Что мы с тобой не поделили? Я поперек твоих дорог не хаживал, а ежели в ты зуб поимел на меня за ту выдру, которую я тогда достал в кижарте, то поимей в виде, на кляузе ты никуда не уедешь, значит, зло сорвать хочешь на моей судьбе». «Не ври», — ответил Улазов старик, — «никакой выдры в помине не было. Едешь и придумываешь, как тебе ловчей выкрутится. выкрутиться». «Господи, с ты и понес на меня?» «Не умничай, Иван Михеич, ни к чему», — ответил улазов старик. «Топереча советской власти, ее на кривой кобыле не объедешь». «То-то ты и выслужился, хвост-то он и у тебя примаран». «Я от старого давно оттокся, знамо дело. С берданкой ты куда ловчее управляться, чем хрипгнуть на пашне?» «Все улазовы лодырюгами были, помню, не забыл». Весь каратус знает, как сенокос или страда, так у лазовых работников ищут. А топерича вам совсем лафа, набивай пузо дармовым хлебушком. Заткнись, или я тебя изничтожу, как при попытке к бегству. Пуляй, пуляй, токмо свидетелей куда денешь. Так всю дорогу и ехали ссорясь. Ночью Мургашка не спал, бегал из угла в угол, по каталажке насмерть перепугал Крушинина-Крутилина, беспрестанно бил кулаком в дверь, вызывал начальника. На первом допросе у начальника Мургашка метался, как угорелый. «Ой-ой, я совсем ничего не знаю, начальник, не был банда, нет, в тайге банда, тайга сам горел, ничего не знает». Самое страшное началось в обед, когда в каталажку подали в глиняной миске картофельную похлебку на мясном бульоне. Крушинин Крутилин, подвинувшись к Мургашке на нарах, хотел было принять свою миску, чтобы пересесть от вонючего соседа подальше. Как вдруг Мургашка подпрыгнул, дико отшвырнул алюминиевую ложку, ему показалось, что из миски по черенку ложки ползла золотая змея с белыми глазами. Сперва он глядел на нее ошалелым неподвижным взглядом, но потом, когда исчезла ложка и миска, а на месте ее толстым клубком, шевелясь кольчатым туловом, оказалась змея, Мургашка вскрикнул, отшвырнул миску в сторону. Тут и началось. Со всех сторон камеры тянулись к нему золотые змеи. Из окон, с потолка, из подполья отовсюду ползли змеи. Мургашка видел, как медленно передвигаясь выпал золотой удав с головой Хоздвигова.